И то произнес неизвестно кто из мастеровых. Инженер наклонил голову. Он боялся пустого домашнего бремени. Он не знал, как ему жить одному. тогда и я пойду, почерчу немного, И свайные гнезда посчитаю опять. А что ж, ступай, почерчи, посчитай», — согласился Чеклин «Все равно, земля вскопана, кругом скучно. Отделаемся, тогда назначим жизни и отдохнем».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 «Козлов, ты, скот, определил Сафронов, — на что тебе пролетариат в доме, когда ты одной его наружной организованностью радоваться можешь?» «Пусть я и радуюсь, — ответил Козлов. А кто меня любил хоть раз? Терпи, гряд, пока старик капитализм помрет. Теперь он кончился, а я опять живу один под одеялом. И мне ведь грустно». Ващев заволновался от дружбы Козлову. «Грусть?» «Это ничего, товарищ Козлов», — сказал он. «Это значит, наш класс весь мир чувствует. А счастье все равно буржуазное дело. От счастья только стыд начнется». В следующее время Ващев и другие с ним опять встали на работу. Еще высоко было солнце, и жалобно пели птицы в освещенном воздухе, не торжествуя, ища пищи в пространстве. Ласточки низко мчались над склоненными роющими людьми. Они смолкали крыльями от усталости, и под их пухом и перьями был пот нужды. Они летали с самой зари, не переставая мучить себя для сытости птенцов и подруг. Ващев поднял однажды мгновенно умершую в воздухе птицу и павшую вниз. Она была вся в поту, а когда ее Ващев ощипал, чтобы увидеть тело, то в его руках осталось скудное печальное существо, погибшее от утомления своего труда. И нынче Ващев не жалел себя на уничтожение сросшегося грунта. Здесь будет дом, в нем будут храниться люди от невзгоды и бросать крошки из окон живущим наружу птицам. Чеклин, не видя ни птиц, ни неба, не чувствуя мысли, грозно разрушал землю ломом,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 И разрушенный камень был бы его бедным наследством будущим растущим людям. Штаны козлома от движения заголились, сквозь кожу обтягивались кривые острые кости голени, как ножи с зазубринами. Ващев почувствовал тех беззащитных костей тоскливую нервность, ожидая, что кости прорвут непрочную кожу и выйдут наружу. Он попробовал свои ноги в тех же костных местах и сказал всем, «Пора пошабашить».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 Вот он выдумал единственный общепролетарский дом вместо старого города, где и по сейчас живут люди дворовым огороженным способом. Через год весь местный класс пролетариата выйдет из мелкоимущественного города и займет для жизни монументальный новый дом. Через 10 или 20 лет другой инженер построит в середине мира башню, куда войдут на вечное счастливое поселение, трудящееся всего земного шара. Прушевский мог бы уже теперь предвидеть, какое произведение статической механики в смысле искусства и целесообразности следует поместить в центры мира, но не мог предчувствовать устройство души поселенцев общего дома среди этой равнины и тем более вообразить жителей будущей башни,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 Каждое ли производство жизненного материала дает добавочным продуктам душу к человека, А если производство улучшит до точной экономии, то будут ли происходить из него косвенные нежданные продукты? Инженер Прушевский уже с 25 лет почувствовал стеснение своего сознания и конец дальнейшему понятию жизни –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 Но вскоре опять наступала тишина. Позади сада кто-то шел и пел свою песню. Кто был, наверное, щитовод с вечерних занятий или просто человек, которому скучно спать. Вдалеке на весу и без спасения светила неясная звезда, и ближе она никогда не станет. Рушевский глядел на нее сквозь мутный воздух. Время шло, и он сомневался, либо мне погибнуть,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 «Ну что ж», — говорила она обычно во время трудности, — «все равно счастье наступит исторически». И с покорностью наклонял унылую голову, которой уже нечего было думать. Близ котлована Пашкин постоял лицом к земле, как ко всякому производству. «Темп тих», — произнес он мастеровым, — «зачем вы жалеете поднимать производительность?» «Социализм обойдется и без вас, а вы без него проживете зря и помрете». «Мы, товарищ Пашкин, как говорится, стараемся», — сказал Козлов. «Где стараетесь? Одну кучу только выкопали». Стесненные упреком Пашкина, мастеровые промолчали в ответ. Они стояли и видели. «Верно, — говорит человек, — скорее надо рыть землю и ставить дом, а то умрешь и не поспеешь. Пусть сейчас жизнь уходит, как течение дыхания» но зато посредством устройства дома ее можно организовать впрок для будущего неподвижного счастья и для детства. Пашкин глянул вдаль, в равнины и овраги. Где-нибудь там ветры начинаются, происходят холодные тучи, разводятся разные комариные мелочи болезни, размышляют кулаки, спит сельская отсталость, а пролетариат живет один, как сукин сын в этой скучной пустоте и обязан за всех все выдумать и сделать вручное вещество долгой жизни. И жалко стало Пашкину все свои профсоюзы, и он познал в себе доброту к трудящимся. — Я вам, товарищи, определю по профсоюзной линии какие-нибудь льготы, — сказал Пашкин. — откуда ж ты льготы возьмешь? — спросил Сафронов. — Мы их вперед должны сделать и тебе передать, а ты нам. Пашкин посмотрел на Сафронова своими уныло предвидящими глазами и пошел внутрь города на службу. За ним вслед отправился Козлов и сказал ему, отдалившись, «Товарищ Пашкин, вон у нас Ващев зачистился, а у него путевки с биржи труда нет, вы его, как говорится, должны отчислить назад». Не вижу здесь никакого конфликта. В пролетариате сейчас убыток, — дал заключение Пашкина и оставил Козлову без утешения. А Козлов тотчас же начал падать пролетарской верой и захотел уйти внутрь города, чтобы писать там опорочивающие заявления и налаживать различные конфликты с целью организационных достижений. До самого полудня время шло благополучно. Никто не приходил на котлован из организующего или технического персонала, но земля все же углублялась под лопатами, считаясь лишь силой и терпением землекопов. Ващов иногда наклонялся и подымал камешек, а также другой слипшийся прах, и клал его на хранение в свои штаны. Его радовало и беспокоило почти вечное пребывание камешка в среде глины, в скоплении тьмы, значит, ему есть расчет там находиться» тем более следует человеку жить. Но все же горе всеобщего состояния опять начинало мучить Ващева. Он чувствовал иногда всю наружную жизнь как свою внутренность и по временам хрипел горлом, открывая рот для сообщения. После полудня Козлов уже не мог надышаться. Он старался вздыхать серьезно и глубоко, но воздух не проникал, как прежде, вплоть до живота, А действовал лишь поверхностно. Козлов сел в обнаженный грунт и пригорюнился руками к костяному своему лицу. «Расстроился?» — спросил бы Сапронов. «Тебе для прочности надо бы в физкультуру записаться, а ты уважаешь конфликт и мыслишь отстало».